Глава вторая. Ну же, поприветствуйте Тиль! С натужным радушием воскликнула куратор. Девушек было четверо, все примерно одного возраста. Две блондинки, похожие друг на друга, словно куклы Барби, сошедшие с одного конвейера, ухоженные и стройные. Они стояли с кружками в руках, очевидно, только вышли с кухни. Третья, шатенка с длинными волосами, Остановилась на лестнице, морща носик и не скрывая своей настороженности. Четвертая, с копной кудрявых светлых волос и в очках, смотрела на Тиль во все глаза. «Привет!» — нерешительно махнула последняя. Она была единственной, кто улыбнулась новенькой. «Привет!» — отозвалась Тиль, взволнованно вцепившись в ручку чемодана. Остальные девушки молчали. «Ну что ж...» Куратор направилась к лестнице. Идем, покажу тебе твою комнату. Шатенка сошла со ступени, чтобы освободить им дорогу. Она старалась не встречаться взглядом стиль. Кудряшка же наоборот бросилась следом, чтобы сопроводить их. Ночью здесь бывает прохладным, объявила сопровождающая отперев дверь в спальню на втором этаже. Поэтому пользуйся обогревателем, если появится необходимость. Она пропустила Тиль вперед. И та замерла, разглядывая помещение. Высокий потолок с округлыми сводами, узкий вытянутый прямоугольник окна с плотными тяжелыми шторами, шкаф, стол, стул, кровать с резной спинкой. Ничего лишнего. Похоже, здесь ничего не слышали о комфорте, но это помещение ей вполне подходило. Она привыкнет. Располагайся, сказала куратор. В гардеробе висит твоя форма. На территории кампуса можно ходить в любой одежде, но лекции и консультации мы просим студентов посещать в соответствующем виде». Тиль сделала шаг и потянула за вычурную ручку высокого шкафа из массивного дерева. Внутри висел простой темно-серый жакет, а рядом, очевидно на выбор, галстук и шелковый шарфик, украшенный цветами варстада — красным, серым и желтым. Рисунок напоминал мозаичный пол, в который изящно было вплетено лого университета. «Как видишь, не особенно строго», — улыбнулась женщина. «Но мы ценим опрятность». Она протянула ей ключи. «Держи. Чтобы узнать расписание, зайди в приложение «Универа» в свой аккаунт, логин и пароль должны были прийти тебе на почту. Там же ты получишь доступ ко всей информации и сможешь связываться с преподавателями, отправлять им свои работы, получать задания и следить за новостями». «Ну Но ладно». Тиль была вынуждена признать, что Варстат не такой уж древний. В области технологий он не отставал от остальных учебных заведений страны. «Спасибо», — кивнула она. Чувствую себя как дома», — сказала женщина и поспешила удалиться. Проводив ее взглядом, Тиль посмотрела на всё еще мявшуюся в дверях девушку. Я, Малин, словно нехотя перешагнув порог, протянула руку она. Малинек, ударение на и. имени. Малин, Кудряшка смущенно хихикнула. Очень приятно, Тиль пожала ее руку. Тиль Хаммер. Хаммер? Как тот мужик, который баллотируется на должность губернатора. Да, кашлянула она. Ханс Хаммер, мой отец. А... О! На лице Малин застыло удивление. Ясно? Мы переехали во Флотберг из-за его избирательной кампании. Родители арендовали здесь дом, но им пока некогда там обживаться. Компания ⁇ это постоянные разъезды. Папа каждый день встречается с избирателями, посещает мероприятия, выступает, а мама его сопровождает. Дом фактически пустует. Да и добираться до университета оттуда далеко, поэтому я решила поселиться здесь. Ага! Малина близнула губы. Ага, она задумчиво кивнула, словно думая о чем-то своем. Ну, тебе здесь понравится. Наверное. Тут прикольно. Девушка бросила взгляд в сторону двери и понизила голос. На этих сучек, Клару и Молли, не обращай внимания. Они просто идиотки. А вот Оливия, ты видела ее на лестнице. Она нормальная, просто бесится. Ей нужно привыкнуть к тому, что кто-то занял комнату Агнес. Они довольно близко общались. Малин пожала плечами. В общем, если что-то понадобится, смело обращайся ко мне или Оливии. Наши комнаты слева и справа от твоей. А еще на этаже есть своя ванная. Это очень удобно. Молли с Кларой занимают комнаты внизу. Как ты сказала? перебила ее Тиль. Агнес? Да. Замялась малин. Ее глаза забегали. Девушка, которая жила здесь до тебя. Она закончила обучение, съехала. Тель улыбнулась. Когда кто-то бесится при виде меня, я обычно стараюсь понять причину. Девушка побледняла. Ох! Как бы сказать! Скажи уж, как есть. Агнес. В общем, она пропала этой зимой, поэтому эта комната считается прокл. Что? «Договаривай», — нахмурила стиль. «Проклятый», — виновато произнесла новая соседка. «Что, просто вот так взяла и пропала? Бесследно?» Девушка едва сдержала смешок. Но, похоже, Малин было не до смеха. Она замотала головой. «Ничего смешного. Агнес просто исчезла, растворилась в воздухе, пропала. Все ее вещи остались на месте, а ее самой след простыл». Но люди не пропадают просто так, фыркнула Тиль. Ты набожная? спросила вдруг Малин, опустив взгляд на ее грудь. Та проследила за ее взглядом. Он был направлен на крест на тонкой золотой цепочке, выскользнувшей из-под ее джемпера. Вообще-то не очень. Девушка поспешила спрятать его обратно под одежду. Верующая? Не особенно признала Тиль. Но родители регулярно посещают воскресные службы. Ма читает, что Вера помогла ей победить рак. Врачи давали лишь 20% вероятности выживания. «Ясно», — медленно кивнула Малин. «Знаешь, Вера тут не будет лишней. Я бы на твоем месте отнеслась к проклятию серьезно. Варьярна стоит на месте старого кладбища. Часть могил еще сохранилась, и они тянутся вплоть до собора, несколько сотен метров». «Вон, глянь в окно!» «Что?» Подойдя к окну и одернув штору, тель застыла. В свете фонарей среди веток могучих дубов можно было рассмотреть темные надгробья и надземные части старинных склепов. «Говорят, ночью можно видеть, как духи покойных бродят среди могил», заунывным голосом произнесла Малин. По коже тель пробежали мурашки, но она инстинктивно коснулась пальцами креста под джемпером. «Но в остальном тебе здесь понравится», — сменила тон соседка. «В Арстеди бывает весело, особенно у нас, в Арьярне. Редкий день обходится без вечеринок, местные любят отрываться». Тиль почему-то никак не могла переключиться от сумрачных теней за окном к теме вечеринок. Не то чтобы она не любила веселиться. Просто ее родители старались ограничивать время, которые она проводила со сверстниками. Учеба в университете означала для нее свободу во всех смыслах.